Пока правая рука действовала, я швырнул в Скааре виброножом. Он легко вернулся от броска и занес свое оружие, намереваясь ударить мне в левую сторону груди. Когда он начал движение, которое, по его мнению, должно было положить конец нашей схватке, а заодно и моей жизни, я включил ранцевый двигатель. Потолок оказался куда ближе, чем я думал. Вибронож рассек пустоту там, где я стоял всего мгновением раньше, И вонзился в стену. Я щерванул его на себя, спеша освободить оружие, и тут я рухнул на него. Мы сплелись в один клубок человек и скари, а вибронож выступил в качестве вязальной спицы или в качестве меча, который в конце концов разрубил этот гордеев узел. Когда все кончилось, у меня работала только правая рука, и та в полсилы. Этого хватило только на то, чтобы сбросить себя распиленный надвое труп ящера. Вот и все, ребята. Мне никогда не встать на ноги, оперируя только одной рукой. В двигателе кончились заряды, боезапас костюма практически исчерпан, сам костюм обездвижен. Осталось только одно. «Аварийный сброс», – сказал я и произнес короткое кодовое слово. «Эту систему повредить труднее всего». Точнее, когда она уже повреждена, человек, находящийся внутри, уже не в состоянии отдать приказ об аварийном снятии скафандра. Находящиеся в ключевых местах пиропатроны взорвались, и костюм распался на несколько десятков элементов, а грудная пластина отлетела в сторону. Небезопасная процедура, к которой рекомендуют прибегать только в самом крайнем случае. В большинстве ситуаций человек, находящийся внутри обездвиженного скафандра, просто дожидается эвакуации. Но сейчас был явно не тот случай. В комнате было жарко и душно, как в сауне, вдобавок еще и горячим мясом воняло. Я выбрался из-под большей части железа, стряхнул с себя мелкие детали и попытался оценить ситуацию. Это было несложно. Мне кранты. В Помещение оказалось гораздо темнее, чем при его виде скафандра. И еще в нем практически отсутствовало оружие, которым я мог бы воспользоваться без своего костюма. Разве что вибронож, но много ли навоюешь с одним ножом? Рассудив, что все же это лучше, чем быть безоружным, я взял в руки одну такую хреновину и толкнул следующую дверь, понятия не имея, что мне за ней встретиться. Дверь оказалась не заперта и встретился мне за ней новоиспечённый глава единой гегемонии. Собственной персоной во плоти. Он стоял в центре просторного помещения и смотрел прямо на меня. Я помахал ему свободной рукой. Все могло быть куда хуже. Например, здесь мог бы расположиться очередной отряд его личной гвардии. Неужели все кончились, и мне на самом деле удалось подобраться к главе клана, на расстоянии выстрела. Жаль только, что стрелять мне больше не ищего. Ящер был без брони, как и я. Но это отнюдь не уравнивало наши шансы, даже несмотря на вибронож в моих руках. На моей памяти только один человек был способен справиться со Скари в схватке один на один, без применения спецсредств. Но этот человек был мертв уже около двух веков. «Надеюсь, у Реннера и его ребят получится лучше, чем у меня. Часть дороги я им точно освободил». «Я все ждал. Кто же войдет в эту дверь?» Сказал Кридон, и его слова разнеслись по всему залу. Автопереводчик висел у ящера на плече. «Предусмотрительный гад». «Не думал, что это будешь ты». «Удивлен?» «Немного». Не ожидал снова увидеть тебя после стольких лет. Похоже, когда я был здесь в прошлый раз, то обронил монетку. Не понимаю. Неудивительно, сказал я. С тех пор, как я снял скафандр, вибронож превратился для меня в вибромеч. Эта штуковина весила, как хороший топор-колун, и мне приходилось держать ее перед собой обеими руками. Ударить им я смогу. Может быть, даже больше одного раза – Ну вот драться – вряд ли. Впрочем, если не считать за оружие его собственное тело, Кридон был безоружен. Когда он поднялся с кресла, нас разделяло около двадцати шагов. «Прошло столько лет, а ты ничуть не изменился». «Ты тоже», – сказал я. «Видимо, я ошибся в тебе». Кридон медленно пошел мне навстречу. «Или нет». В конце концов, из всех штурмовиков, которые высадились на моей планете, именно ты вошел в эту дверь. Осталось 15 шагов. Это если считать в моих шагах. В его меньше.